Юкито Айацудзи, Назер, 2001. Арка первая, Ю-Ха. Настройка первая. 1972 год, он же 47-й год Эресёва. То есть речь о происшествии 29-летней давности. Весной того года в классе 3-3 Северной средней школы Йомиямы умер некий ученик. В самом начале учебного года он ещё даже пятнадцатый день рождения не отпразновал. То ли авиакатастрофа, то ли железнодорожная, в школе ходили разные теории и слухи, но на самом деле это был пожар. Похоже, что так. В этом пожаре погибла вся его семья и родители, и младший брат. Да. Звали этого ученика Мисаки. Хотя по некоторым слухам Мисаки и даже непонятно, парень это был или девушка. Правильно. мисаки да полное имя мисаки юмияма и это был парень мисаки юмияма он с первого класса и учился хорошо и в спорте был силен и в музыке и в прочих искусствах и красивый был и по характеру тоже поэтому его любили все и ученики и учителя и когда это все разом оборвалось у всех возникло ощущение какой-то нереалистичности Но реальность, видимо, была именно такова. Да, поэтому, когда об этом стало известно, у всех случился жуткий шок. Они просто не могли принять внезапную гибель такого популярного парня, ни одноклассники, ни учителя. Поэтому с лучшими намерениями все стали действовать абсолютно неправильно в том, что касалось смерти Мисаки. А именно, стали делать вид, что Мисаки жив. Да, это не правда, что Мисаки умер. Но в это невозможно поверить. В это не хочется верить. И тогда началось. Месаки не умер. Он и сейчас жив. Смотрите, вот Джон, разве нет? И это всё нарастало. Месаки ван там. Серьёзно. Месаки жив. Он не умер. Все ученики третьей параллели, все до единого учителя делали вид, что Месаки жив. И это притворство продолжалось до дня выпуска. Классный в этом тоже участвовал, говорил как все. Мисаки не умер. По крайней мере, в этом классе все ученики до единого живы. Парту Мисаки тоже оставили на месте, и все обращались к присутствующему там Мисаки, и с ним играли, и с ним шли домой из школы, такого рода притворства. Вот только это, этот подход, он неправильный. Смерть есть смерть. Её надо принять и смириться, и тем не менее, после выпускной церемонии сделали памятное фото в классе, Видеофиги вовсе поразились, потому что в уголке фотографии, где собрались все ученики класса, было нечто невозможное. Там был месяц, которого взаправду быть не могло, с бёлым, как у мертвеца лицом, и улыбался вместе со всеми. Это был год, когда всё началось, 29 лет назад. Те события положили начало таинственному феномену, который начинаясь со следующего года, охватил класс 3-3. Феномен И сопровождающий его безумные катастрофы. Да. Ну? Что ну? Феномен, возможно, тем делом три года назад вовсе не закончился. Он может и повториться. Что если в этом году ты попадёшь в третью параллель? И что если... А, ну такого рода беспокоиться теперь уже бесполезно. Бесполезно, думаешь? Береги себя. Мало ли. Вдруг такое всё-таки случится. Ага. Но знаешь, если всё-таки случится, я... Настройка вторая. Список лиц, умерших предположительно по причине катастроф 1998 года. Апрель. Мисаки Фудзиока, кузина ученицы класса 3-3 Мэй Мисаки, изначально её младшая сестра. Май. Май. Йокари Сакураги, ученица класса 3-3, староста. Мейяка Сакураги, её мать. Июнь. Санаэ Медзуна, старшая сестра ученика класса 3-3, Такеру Медзуна. Его отца баести, ученик класса 3-3. Июль. Сёдзи Кубадера, руководитель класса 3-3, учитель японского. Такуя Кубадера, его мать. Отцуси Огура, старший брат ученицы класса 3-3, Юми Огура. Август. Манабу Майтзима, ученик класса 3-3. Ицумикадзава, ученик класса 3-3. Сигеки Ёномара, ученик класса 3-3. Такако Сугиура, ученик класса 3-3. Аддзонта Накао, ученик класса 3-3. Кенсаку Номата, хозяин мемориала Сакитани, дедушка Икото Кабаяси. Минако Номата, его жена. Пролог. Эй, что ты думаешь об этой истории? А вот этой, в смысле, о том, рассказ о выпускниках? Ну да. Ты веришь в эту историю? Даже не знаю. Она же невероятная. Трудно сказать. Такой вородов встречи для передачи опыта происходит каждый год в марте, примерно в эти дни. От предыдущего класса 3-3 к следующему. Как раз в это время определяется, кто с апреля будет учиться в новой третьей параллели. Школа тоже знает все обстоятельства. И с теми учениками, кого решишь ну, отправить в третью параллель, Похоже, делятся информацией заранее. Хотя, вообще-то, должна придерживать её до апреля. В общем, этот вопрос волнует не только учеников. Но знаешь, всё-таки, как ни посмотри, это сумасшествие какое-то. Эй, это только слухи, которые до меня доходили. Слухи типа проклятого класса 3-3? Ну да. А до тебя? Абсолютно ничего. Но это в основном из-за полной секретности. Считается, если будешь рассказывать про это направо и налево, случится что-то плохое. Даже если так, когда ты внезапно слышишь такую историю, как правило, поверить в это довольно трудно. Совершенно невероятно, да? А ты? Ты веришь? Только мне знаю. Скажи, да? Ведь и в прошлом году и в позапрошлом никаких таких катастроф вовсе не было. Зато год перед тем, как мы поступили в школу, вроде был таким годом. Там были всякие опасные происшествия. Я много людей просто умерло. Да. Как послушаешь это всё, страшновато становится. Так то, но ну, так, но но всё-таки мне как-то не хочется верить, что эта история с проклятием реальная. Это чувство я тоже могу понять. Сэмпаи, которые передавали опыт, тоже вроде как сомневались. Тебе так не показалось? Это так выглядело? Выглядело на но... хмм. В общем, в целом Сама эта история насчёт Мясaки, с которым 29 лет назад всякое такое произошло, кажется какой-то нереальной, а? Ну, не знаю. По-моему, это просто обычный такой выпускники развлекаются, Пугачёв, Ахаев, и это так и тянется. Ха. Может, на самом деле всё так просто и есть, но в конце месяца снова будет собрание. Ага, буду рассказывать про контрмеры. Как-то это геморно. Некоторые настроены очень серьёзно. «Если прогуляем, нам небось плохо придётся. С самого начала была такая атмосфера. Наша классная тоже велела всем быть. Я почему-то так и думал. Мда, ничего не поделаешь». И прошлый год, и позапрошлый, то есть 1999-2000-й, к счастью, были обычными. Раз сменился век, может, всё и закончилось? А в этом году, может, ничего такого уже и не будет происходить? Есть люди размышляющие в подобном ключе, но на надёжного доказательства, что всё и правда закончилось, нет. Но тот случай, если всё не закончилось, более того, если этот 2001 год такой год, мы должны такие принять контрмеры. Именно для этого я собрала вместе всех, кто с апреля будет учиться в классе 33. Необходимо поговорить о двух вещах. Первая выбор так называемых "безопасников". И второе На случай, если этот год такой, в качестве одной из контрмер кто-то должен взять на себя бремя быть с тем, кого нет. Нужно решить, кто именно. Похоже, до сих пор кандидаты и в безопасники на роль того, кого нет, определились из года в год слегка по-разному. Но в этом году, организовав подобное собрание, я, по возможности, выслушаю мнение всех вас. Ладно, хорошо. Согласно принятому сейчас решению, если с начала учебного года появятся признаки, что этот год такой... В тот же момент... Погодите, пожалуйста, сенсей. Да, в чём дело? Достаточно ли этого? Прошу прощения. Я хочу сказать, действительно ли одной этой контрмера достаточно? Что ты имеешь в виду? А, в общем, я слышала, что три года назад, в девяносто восьмом, когда тоже был такой год, поэтому не лучше ли с самого начала года подготовиться таким образом? Не безопаснее ли так будет? Понятно. И если этот год тоже обычный, конечно, ничего лучшего и не придумаешь. Но всё-таки это то, что мы реально можем. Предложение достойно обсуждения. Что вы все об этом думаете?